Глава двадцатая. Вы получили первый ранг гильдии ремесленников. Вы получили очкоумения. И это прекрасно. Спасибо. Я кивнул седому сухому гному, отвечающему за сдачу экзамена. А вы не подскажете, с кем я могу поговорить о крафте изделий на заказ? Ха, с любым свободным мастером в городе. Усмехнулся старик. Правда, даже у свободных запись на месяц вперед. Ммм... То, что из-за войны все мастера завалены работой, я знал. Но мне почему-то казалось, что здесь, в их цитадели, с этим вопросом будет попроще. Фигушки. А если модификацию провести несложно? несложно ты сам должен делать. Среднюю. На ремонты и некоторые модификации для учеников от первого ранга у наших мастеров есть льготные условия. Наконец закончил издеваться ремесленник. «На улице 10 крайних домиков и стены, те, что с красными крышами. Зайди туда». «Спасибо». Я развернулся и вышел со склада. В указанных домиках действительно сидели мастера, но все они оказались настолько заняты, что даже самый свободный из них предложил зайти через 10 дней, и это только для того, чтобы принять заказ». Впрочем, я не сдавался и продолжил ломиться во все двери, за что в последний был вознаграждён. Там сидел Шорк, тот самый гном, который меня инструктировал. «Сдал?» — узнав меня, спросил он. «Конечно». «Хорошо. что хотел?» «Да я много чего хотел, но так понял, что хрен чего получу». «Насколько много?» «В идеале... <связь> сделать на заказ комплект артефактов двадцатого уровня». Шорк усмехнулся, подумав, что я шучу. «Ну или хотя бы модифицировать щит и починить куртку». «Со щитами не ко мне! Я кожевник!» «А куртку?» «А куртку сам зашить можешь! Ну или у любой девчонки попроси на улице!» «Она магическая. Сильно». оказывай Я передал куртку, дающую скрытность, в которой, с тех пор, как виза её разорвала, и продолжал позорно бегать. «Вот как!» Шорк удивлённо посмотрел на меня. «Ты же скоро на второй ранг пойдёшь экзамен сдавать?» «Да». «И опять будешь меня три часа отвлекать?» «Обязательно». «Ладно. Давай совместим неприятное для меня с полезным для тебя. Лекцию и ремонт за двадцать тысяч золотых». «Легко». «Хм, я оговорился, за тридцать». «Может, начнём уже?» Проболтали мы аж четыре часа. Всё это время Шорк рассказывал, что именно меня ждёт на втором экзамене, и чинил мои вещи. Целых среди них оказалось не так много, так как снимал я их преимущественно с трупов. На выходе из гильдии ремесленников меня встретил грабер в сопровождении трёх крепких и хорошо вооружённых гномов. «К чему такая честь?» — удивился я. «Да не обращай внимания на нас!» — махнул рукой лысый. «Занимайся своими делами!» Это явно отголоски вчерашних событий, но вроде за завтраком Ферин говорил о них исключительно в положительном ключе. Возможно, просто подстраховка. В конце концов, вчера я сорвал планы очень серьезных дядь. По крайней мере, я так понял из утренней беседы. А у серьезных дядь всегда есть друзья пути к Ферину, который предоставил мне кров на «живи, сколько захочешь» время, я завернул в ту гостиницу, где мы должны были встретиться с Линдой, но она пока не прибыла. Что было неудивительно, с учетом того, что колдунья изначально пошла в другую сторону, и вряд ли ей кто-то подогнал лыжи. Хотя, зная ее запасливость, у нее запросто могли быть свои». В любом случае, раньше завтрашнего обеда или даже вечера паниковать смысла нет. В дверях дома Феррина меня встретил Тунир. «Поздравляю», — важно произнес он. «Господин ждет». По пути в кабинет я заметил, что и в доме стало оживленнее. Конечно, здесь и до этого были охранники, но мало. И они старались не отсвечивать, а сейчас стояли у каждой двери. «Это связано со вчерашними событиями?» Спросил я у слуги, указывая на вооруженных, серьезных гномов. «Да, как господин рассказывал утром, мы разворошили большое гнездо. Но волноваться не о чем. Дом хорошо защищен». «Как скажешь». Дым со специфическим запахом окутывал весь кабинет. Господин плотно ужинал и был здорово веселее то ли от большого количества крепкого пойла, то ли от того, что курил. Или от сочетания этих веществ а Гимли, садись, накладывай!» Я воспользовался приглашением и сразу же положил себе две жареные речные форели. Как ни крути, рыбу гномы готовили обалденно. Тунир вошел следом. По кивку налил мне пиво и сел на придвинутый к торцу стола стул. «За нового ремесленника!» Ферин поднял кружку, и мы, чокнувшись, выпили. «Ну что, не соблазнили тебя чертоги гильдии?» «Не передумал самоубиваться в поисках троллей?» «Не передумал», — усмехнулся я, поливая лимонным соком ароматную рыбу. «Новости есть?» «Ты очень везучий парень, гимли захохотал хозяин. «И ты должен компенсировать Туниру пятьсот тысяч, которую он потратил на сбор информации!» «Здесь миллион. Я положил на стол системный мешочек. На будущее» о о о ха, ха, ха. Ты посмотри на него, Тунир!» «Не надо, Гимли!» — усмехнулся помощник. «Господин шутит. Траты были значительно меньше». «Как скажете. Я спрятал мешочек». «Так чего там?» «Тебе действительно повезло». Тунир аккуратно наколол на вилку кусок сыра. «Нам удалось найти группу гномов, которые через два месяца собирались повторить подвиг господина ферина «Два месяца — долго». «Поэтому я и сказал, собирались через два месяца, а теперь готов выходить хоть через неделю». «А что за люди, то есть гномы?» «Искатели приключений, романтики». «Дураки!» — вернул Ферин. «Средний уровень маловат, около двадцать пятого», — продолжил Тунир. «Амуниция и оборудование весьма средние, но это не от незнания, а от недостатков финансов». «За то желание хоть отбавляй». Когда они узнали, что ты готов их профинансировать, очень обрадовались. «Сколько надо золота, чтобы снарядить всех по максимуму?» «Ну... Гимли... Это неправильный вопрос». Помощник покачал головой и глотнул вина. «Тут надо разделять личные артефакты. Один такой комплект может выйти в сотни миллионов. И нужно непосредственно в самой экспедиции». «Для преодоления той же воды, например». «Хорошо. Сколько будет стоить оборудование и расходные материалы для экспедиции?» «С учетом, что часть у них уже есть, нужно еще около семидесяти миллионов». «И шансы тогда будут?» «При определенных условиях, да». «Хорошо. Я готов дать им денег». Раздался надрывный кашель. Это подавился дымом фирин. Тунир вскочил и протянул хозяину кружку с пивом. Тот в несколько глотков опустошил ее и посмотрел на меня в упор. «Ты сильно про себя смеялся, когда я предложил тебе двести тысяч за то задание?» «Нет, я изначально собирался просить у вас помощи с гильдией ремесленников». «Ясно!» Полукровка откинулся в кресле. И в курсе, что один из твоих друзей встречался с Криспом в лесу, недалеко от Центрального?» «О как! Времени, конечно, прошло уже много, но все равно, даже чтобы просто отправить письмо, юристу или его людям пришлось пройти дальнюю дорогу через очень опасные места. И раз Крисп сообщил Ферину такие подробности, значит, они и правда друганы». «Да. Как он? Сумел решить проблемы со своими конкурентами?» «О, да!» — Ферин недобро оскалился. «Их стало сильно меньше!» «Поделом. Наверное». «Да, Гимли. Признаться, я очень заинтригован вашей группой». Хозяин вертел в руках трубку и внимательно меня рассматривал. «Сначала думал, что вас использует кто-то очень богатый. Кто каким-то образом сумел вычислить способных юнцов и хорошенько вложился?» «Но чем дальше с тобой общаюсь, тем больше думаю, что вы самостоятельны, и это прекрасно!» Полукровка широко улыбнулся и сам налил мне пиво. «Не знаю, что ты хочешь найти у троллей, но готов вложиться в экспедицию и деньгами, и даже несколько сильных бойцов выделить, с которыми твои шансы значительно возрастут». «Ага. Предложение, от которого нельзя отказаться». Вернее, можно, но тогда к троллям придется лезть в одиночку. Понятно, что этот жук вместе с Криспом чувствует, что за нами, то есть мной, сила, и очень хотят узнать подробности, чтобы потом решить, присоединяться, стать союзниками или растоптать. Что ж, в любом случае, нам пока по пути. Пусть они не самые хорошие люди на континенте, но, помогая мне, делают доброе дело а как с ними дальше быть решу после я согласен я поднял кружку Ещё мне надо как можно дороже кое что продать и очень много чего подешевле купить а это и по адресу даже не сомневался после ужина растянувшегося аж на три часа тунир вновь проводил меня в спальню и к своему удивлению я обнаружил у двери двух охранников но всякий случай перехватил мой взгляд слуга. «И окна не открывай. Завтра утром прибудет отец Таренга со своими бойцами, и это всё закончится. Спокойной ночи!» «И тебе». Несколько секунд я смотрел в спину уходящему Туниру, а потом закрыл дверь и, повернув ключ, убрал его в инвентарь. После чего убедился, что окна заперты, и задёрнул шторы. «Интересно, насколько у них тут всё серьёзно?» Раз ждут подкрепления, то опасения вовсе не беспочвенные. Так что спать лучше на полу, у стеночки. Но сначала надо помыться. И нормально, а не как вчера. Вода оказалась горячей, и, набрав большую ванну, я, испытывая неземное блаженство, медленно в неё погрузился. «Ах, иногда ночное зрение лишает кайфа». Вон рядом с зеркалом стоят свечи, и наверняка, если их зажечь, эта фантазийная ванная комната будет выглядеть очень романтично. Особенно с Линдой. Или Венессой. Я задремал и очнулся от того, что вода порядком остыла и стало холодно. Вообще-то я мыться сюда пришёл, а не дрыхнуть. Намылив большую мочалку, принялся тереть шею, руки и спину и через 20 минут почувствовал себя заново родившимся. Напялив чистые артефакты, подошел к двери и тут же услышал громкий звон. И почти сразу же крики зазвучали по всему дому. Стекла разбили везде, и в моей комнате тоже, а усиленное восприятие подсказало, что кто-то уже вовсю молотит чем-то тяжелым по моей пустой кровати. Боевой комплект тут же оказался на мне, а я сделал шаг в сторону. Так оказалось очень вовремя. Дверь с грохотом слетела с петель, выбитая мощным магическим потоком. Следом в ванную влетел обезглавленный гном. Нет, переступая порог, он еще носил обтянутую белой маской голову, но меч судьбы это недоразумение быстро исправил. Причем легко и непринужденно пробив огненный щит. Вот что значит хорошо кушать кашу, то есть качаться. Хотя скорее просто щит был слабым. Я рыбкой нырнул в коридор и, кувыркнувшись, сходу рубанул второго незваного гостя. Похоже, дверь магии выбил именно он, и его щит оказался крепче. Впрочем, сильно ему это не помогло. Следом полетела сосулька, и, легко пробив уязвимый для воды огонь, вонзилась противнику в сердце. В комнате живых врагов не осталось, а вот по всему дому и в коридоре шел ожесточенный бой. «Убивай только тех, кто в белых масках!» Командовал я появившемуся рядом волку, и, когда он одним прыжком вынес дверь, кинулся за ним. Тут главное не идти тем же путём, а то никого не достанется. Перепрыгнув труп врага в маске, я дал два лечения союзнику и быстро пробежал по коридору в противоположную от волка сторону. Труп врага. Труп нашего. Снова нашего. Поворот. Нашего теснят двое в масках. Ледяную лужу им под ноги. «Блин, своего тоже зацепил, но пофиг, не смертельно!» Троица упала, и давай валяться. Подойти из-за льда я не мог, и поэтому, саданув по очереди огненным шаром и сосулькой, ликвидировал одного, а потом, призвав огненный кнут, стяганул второго. Раздался крик боли, а потом гном дернулся и затих. Разбежавшись, я прокатился по льду, у дороги подцепив союзника. «Спасибо! За мной!» Мёртвый противник и звуки борьбы в комнате слева. Заскочил туда. «Не наш душит нашего». Я кинул в плохого кинжал. Он задрал голову, и союзник, воспользовавшись этим, перехватил нож и вонзил его нападавшему под подбородок. Я снова выскочил в коридор и побежал за умчавшимся вперёд гномом. «Лестница!» Снизу звуки яростной схватки, примерно пять на пять. Я перемахнул через перила и двумя ногами рухнул на спину одного из врагов выпрямился и всадил ему между лопаток копье. Дальше в ход снова пошла магия, ножи и меч. В итоге я убил еще одного, но ослабил щиты и привлек внимание остальных. Все это дало нашим преимущество, и очень скоро последнего выжившего в маске разрубили топором. «Че стоим?» — рявкнул я. «Опаром и в разные стороны!» Гномы разбежались, а я выскочил на улицу, где услышал вой. Волк стоял на трупе одного хера в маске и драл второго. Ещё пара пятилась и поливала его стрелами. В них полетело моё новое заклинание — цепная молния. Первый рухнул и задымился. Второго немного тряхнуло, но сосулька закончила дело. Волк покончил со своим и, полностью меня игнорируя, умчался во тьму. Он вроде как понял, что надо делать, и поэтому отзывать его я не стал, а развернувшись, вернулся в дом. Лязга оружия я больше не слышал, но дом наполняли крики. «Лекаря!» — перекрыл всё рёв ферина «Гимли умеет лечить! Гимли!» Я уже вбегал в одну из комнат, и посреди неё, на полу, увидел стоящего на коленях ферина Двумя руками он держал окровавленную голову своего слуги Тунира. «Разойдись!» — заорал я столпившимся рядом бойцам. «Зачистить дом и окрестности!» Посох трижды засветился в моих руках. Некоторые раны затянулись, но при этом стало понятно, что умирает гном от страшной дыры в груди совсем рядом с сердцем. «Влей в него это!» Я кинул ферриную экстракт из крови внешников и сам выпил такой же. А дальше, наставив посох прямо на смертельную рану, закрыл глаза. «Как я там делал в Пронзеле?» «Всё тело — батарейка, а посох в руке — это электрод» сконцентрироваться и собрать всю энергию в нём. С прошлого раза я здорово прокачался в магии и сейчас уже не интуитивно, а достаточно чётко вёл потоки, не давая им растечься или потеряться. «Ещё немного. Держись, старик». Передо мной возникло уже знакомое солнце. «Ещё чуть-чуть. Разряд!» Солнце вспыхнуло, а я рухнул на колени и меня стошнило. Звуки ушли вдаль, но сознание я не потерял. Более того, сумел достать пузырёк и выпить зелье восстановления маны. Потом ещё что-то. Хотел врубить магический вампиризм, но вспомнил, что это умение эльфа. Голова гудела, но гномов вокруг было много, и с каждой секундой вата вокруг меня растворялась. Вскоре голоса снова зазвучали нормально. О, меня положили на кровать рядом с Туниром. Я протянул руку и положил её ему на грудь. Рана затянулась, а сердце слабо, но билось. Лечение. Откат. Снова. Откат. Ещё раз. Откат. Находясь на грани потери сознания, я всё переливал в гнома. В какой-то момент наши сердца забились в унисон. А ещё через миллион лет мою руку с его груди сняли. «Хватит, Гимли!» «Он в порядке!» Я открыл глаза, увидел Ферина и двух лекарей, причем один из них колдовал надо мной. «Все, дело сделано!» Я слабо улыбнулся и отрубился. Только проснувшись с утра, я понял, что сотворил. Лечение высокого уровня при активном и ведущем боевые действия волки. Это было очень неразумно, но по итогу чрезвычайно полезно. Да сейчас болел каждый из моих магических каналов, но вместе с этим я чувствовал, что они стали значительно шире и сильнее. А разбудил меня сам ферин, прикотивший тележку состоящими на ней тарелкой и дымящегося бульона и чашкой чая. Врач сказал пока только это полукровка обернулся на дверь и достав из кармана флягу протянул мне но мы то знаем, что это тоже можно. Крепкое пойло из фляги обожгло мне горло, а заодно прочистило мозги. Я не стал задавать вопрос, кто победил. «Какие дела?» — выдавил я, с помощью ферина поднимаясь на спинку кровати. «Бойцы Торенга-старшего жгут усадьбу одного из тех уродов, кто это устроил. Стража штурмует резиденцию второго. Мои бойцы заблокировали в доме третьего». «Как Тунир?» «Лучше, чем ты». Полукровка поправил мою подушку, осторожно поставил поднос мне на живот и протянул ложку. «Надо всё съесть! Очень мощная волшебная похлёбка! Через два часа будешь как новенький!» «Ну, надо так надо!» Непослушными пальцами я зачерпнул первую ложку. Нюхать на всякий случай не стало и сразу глотнул. О -о -о! Внутри будто взорвалась маленькая бомбочка, и тепло разлетелось от пяток до макушки. «Класс! А я что говорю? Ешь!» «Сюда больше не придут?» — спросил я, проглотив вторую ложку. «Хм, они больше никуда не придут!» — усмехнулся, усаживаясь на стул Ферин. «Но до отправки экспедиции будешь ходить с охраной. Мало ли какие-то недобитки решат отомстить». «А за экспедиции они не отправятся?» «К тому моменту, думаю, всех переловят, но по-любому уйдёте по-тихому». «Что там с моим заказом?» «Да что с твоим заказом?» «Ты теперь входишь в сотню самых завидных женихов города!» «За твои жёлтые кристаллы была настоящая драка!» «И ушли они по пятьсот пятьдесят тысяч золота за штуку!» «Это из-за грядущих событий?» «Да!» «Подобного я ожидал, и потому последние двадцать штук приберёг!» «Если в войну реально вступят все, они могут подорожать ещё больше!» «Расходку удалось купить?» «Да, три тонны гранат, и остального ещё столько же!» «Эзэ, как ты это тащить будешь?» «Как-как? Лодку выкидывать нельзя, она может понадобиться в экспедиции. Излишки продали, так что четыре тонны места есть, вот их и забью. Остальное — в банк. Придумаю что-нибудь». Я с удивлением обнаружил, что тарелка уже пуста, и моё состояние с каждой минутой реально становится всё лучше и лучше. «Той херни, что ты вчера дал Туниру! Случайно на продажу нет? Любые деньги плачу!» «На продажу нет». Я вернул Ферину под нос и положил на него пять пузырьков с экстрактом крови внешников. «Это подарок». «Спасибо!» Ферин быстро спрятал зелье и встал. «И за вчера спасибо!» «Знаешь, какое слово я первое сказал в жизни? Эх, вернее, фразу». «Какую?» «Тунир горшок!» Лукровка усмехнулся и направился к выходу. Дверь хлопнула, а я остался один.